Дары волхвов. Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждый из этих монеток пришлось торговаться с бокалейщиком, зеленщиком, мясником